«А все-таки скажу, Боря, приезжай ты раньше, когда еще никто моих мыслей не заполонил, как теперь князь. Я бы с удовольствием пошла за тебя». Полно-полно рассмеялся Борис. «Ты ничего не понимаешь. Разве наша любовь такая, при которой венчаются? Мы ведь брат с сестрой, вместе росли. Разве ты меня любишь так же, как князя? Да и потом, по правде сказать, уж если ты мне все говоришь, то и я тебе все скажу. Приезжая в Крутоярск раньше, случилось бы то же, что и теперь. А теперь, захоти ты идти за меня замуж, я не соглашусь ни за что. Силком повезут в церковь, упираться стану. Что ты, изумилась Нилочка. Да, верно. Почему ты не можешь идти за меня замуж, потому и я не могу на тебя жениться. Ты любишь другого человека, ну а я... И Борис вдруг смутился, вспыхнул, как девушка, и замолчал. «Ты тоже любишь? Кого? Жениться хочешь?» – с изумлением спросила Нилочка. «Да, люблю. Но жениться не могу по-многому. Во-первых, я не знаю, любит ли она меня. Во-вторых, еще молод я слишком. Да и нельзя мне на ней жениться. Я дворянин, а она не моего состояния». Матушка померла бы с горя, если бы таковое приключилось. Да, Нилочка, твое дело плохо, а мое еще того хуже. Тебе горестно, а и мне того горше. Твое дело как-нибудь досладится, я это чувствую, чую. А мое приключение совсем погибельное. Не знаю, что и делать, хоть бежать поскорее из Крутоярска. Если б не мое желание помочь князю и тебе то я бы не остался у вас, как предполагал, а поскорей бы уехал в Петербург от беды. «Да разве та, которую ты любишь, не в столице, а здесь?» – удивилась Нилочка. «Здесь», – смущенно едва слышно выговорил Борис. «Здесь, в Крутоярске?» «Ну да, здесь, в Крутоярске». «Вот», – выговорила Нилочка, разведя руками, и не знала, что сказать. «Вот удивительно», – «Да кто же это может быть?» Борис молчал, а девушка, подумав несколько мгновений, вымолвила, недоумевая. «Год продумаешь и ничего не придумаешь. Кто же это в Крутоярске мог тебя заставить полюбить себя? Ты мне не скажешь?» «Уволь!» «Может быть, после скажу, а теперь не могу. Может, это пройдет, я и сам не знаю, как это приключилось. Удивительно!» В Петербурге за все время службы я могу сказать, что ни на одну девушку глаз не поднял, не только что полюбить, хотя и были такие, которые считались даже изрядными невестами, но мне полюбить и на ум не приходило. А тут вдруг сразу как-то поразительно все потрафилось, будто все завертелось и меня завертело, и ничего я не разберу, ничего не понимаю, не знаю, что и делать». Знаю только, что жить без нее мне было бы не в моготу. Надо бы скорее бежать отсюда, а я не могу себе и вообразить, как буду жить, не видая ее. Да, Нилочка, беда бедовая. Да кто же это в Крутоярске? Кто же это? с изумлением повторяла Нилочка. Дворовая, крестьянка, соседка барышни что ли какая? Э таких и ты не видал ни одной. Уволь, говорю тебе в другой раз скажу». И после этого откровенного признания другу в своей нежданной страсти, Борису показалось, что он еще более увлечен и еще более принадлежит той же красавице-девушке, с которой видается постоянно, но объясниться не в состоянии. Аксюта первое время, по строжайшему приказанию Анны Павловны Мрадской постоянно бывала при горницах молодого барина. И вместе с Никифором проклинала свою должность. Отчасти потому, что Неплюев ревновал ее, подозревал и мучил. Отчасти и потому, что быть среди дворни внизу было свободнее и веселее. Но теперь все переменилось. Красивый малый, скромный, ласковый, сердечный, понемногу, сам того не зная, вытеснил из сердца Аксюты ее первую привязанность простую вспышку еще не любившего сердца. Аксюта вскоре, если не уразумела, то просто почуяла, что Никифор совершенно не такой малый, который бы мог ей нравиться. Он лишь смелым и дерзким ухаживанием заставлял ее думать о себе и воображать, что она любит его. Никифор, думалось ей теперь, известен тем, что уже давно направо и налево влюблялся во всех без числа. Человек он лукавый, бессердечный, вспыльчивый мстительный, презрительный и враждебно относящийся ко всем. Наконец, этот же Никифор, если не на деле, то на словах, готовый даже на убийство, был далеко не такой человек, которого бы Аксюта могла любить».